Глава вторая. В Новороссийске распрощалась с моей спутницей и пересел на проход. Плывем. Море как стекло. Такое спокойное и милое, что даже я чувствую себя хорошо, а у меня морская болезнь делается чуть не на фонтанке. Один инженер высадился на первой остановке, другой едет дальше. Сегодня я как-то поспокойнее рассмотрела его. Славное румяное лицо с небольшой круглой бородкой — пудрявые русые волосы и умные серые глаза. Он веселый и милый собеседник. С ним легко. На палубе я пишу этюд красками с трех богомолок. Богомолки согласились позировать мне за два целковых, но предварительно справились у на Афон монаха, не грешно ли это. Монах, подумав, разрешил, сам уселся на лавочке около них и задремал, сложив жирные руки на огромном животе. Пишу и его, даром. Сидоренко, фамилия инженера, сидит рядом со мной, подает мне нужные кисти и краски, и мы весело разговариваем, острим, смеемся. «Право», — говорит он, — «даже обидно. Вот встретились мы с вами, так хорошо провели два дня, а может быть никогда не увидимся». Кто знает, судьба иногда сталкивает людей совершенно неожиданно для них. «Да вы куда едете?» «В с Я начинаю хохотать. Он смотрит на меня удивленно. «Да я ведь тоже еду в «С».» «Да неужели? Как это хорошо! Вы уж позвольте мне навестить вас». «Конечно! Я познакомлю вас с семейством, где буду гостить. Толщины. Может быть, слыхали?» «Слыхал, слыхал. И много хорошего». «Я познакомлю вас с милыми барышнями и надеюсь, что вы не будете скучать». Хоть ни с кем не знакомьте, я приду для вас. Право, мы так мало знакомы, а вы мне точно родная. Виктор Петрович, у вас, наверное, ужасно много такой родни по всей России. Качаю я головой. Он краснеет. Вы, конечно, имеете право посмеяться надо мной, но иногда, знаете, бывает, что с иным человеком сходишься ближе в двое суток, чем с другим в десять лет, а я человек откровенный. Часто люди считают это большим недостатком. Не правда ли? «Только не я», — ласково отвечаю я. «Ну, вы особенная». «Нет, я нисколько не особенная, и терпеть не могу, когда меня подозревают в желании оригинальничать». Мой тон сразу становится резким. «Боже мой, Татьяна Александровна, да разве я сказал что-нибудь подобное?» — восклицает он. «Да, нашли же вы во мне какие-то особенности?» Говорю я, пристально всматриваясь в полупрозрачную светотень, падающую от тонкого белого платка на личико молоденькой богомолки. «Ах, да вы не поняли меня! Я хотел сказать, что вы не такая, как другие!» «Хуже?» «Да нет! Я лучше всех!» «Ах, какая вы! Не в этом дело, а... Ну, запутались!» Смеюсь я. «Да вы хоть кого запутаете!» Говорит он полусердито и начинает перелистывать мой альбом. Мы молчим. Старшие богомолки клюют носом, а девушка смотрит вдаль большими грустными глазами. Какое милое личико! Из-под белого платка по спине спускается тяжелая русая коса. Маленький ротик полуоткрыт. Что она думает? Какое сочетание грусти и интереса к окружающему! «Если бы я была мужчиной...» «Я бы не влюбился в эту девушку, но хотел бы ее иметь сестрой или дочерью. Это, наверное, одно из тех существ, около которых так тепло и уютно жить». «Вот знакомое лицо», — восклицает Сидоренко. «Оборачиваюсь к нему и вижу, что он смотрит на набросок, сделанный из того. Я вздрагиваю, как это испуга, и молчу, боясь, что мой голос дрогнет». «Кто это?» Опять спрашивает Сидоренко, подавая мне альбом. Я заглядываю и равнодушно говорю. «А, это я ехала с ним до Москвы, какой-то англичанин, забыла фамилию». «Старк!» Я ставлю такую кляксу на лицо третьей богомолки, что если бы мой собеседник что-нибудь понимал в живописи, он обратил бы внимание на это. Но он не замечает. И я, собравшись с духом, отвечаю. «Старк?» «Да, кажется так. Откуда вы его знаете?» «Я познакомился с ним года три назад, на Кавказе, у директора цских заводов. Старк — представитель какой-то крупной торговой фирмы, скупает дорогие сорта дерева и отправляет во Францию. Он умный, малый и веселый собеседник. Когда я ездил в прошлом году в Париж, я даже останавливался у него». «Вы подружились?» «Как вам сказать? Мы приятели». «Друзьями мы не могли стать, мы расходились с ним во многом». «В чем же особенно?» «Как вам сказать?» «Да почти во всем, а больше всего в политике и в вопросе о женщинах или в женском вопросе, как хотите», — улыбается Сидоренко. «В женском вопросе? А вы им интересуетесь?» «Как вам сказать? Я совершенно не сторонник равноправия женщин, но я их уважаю». А Старк, напротив, требует для женщин всех прав, а сам смотрит на них, как на какой-нибудь хлам. Тогда в Париже мы кутили. Что говорить, вели себя по-кавалерски, но меня всегда возмущало его отношение к женщинам. Он брал их походя, сейчас же бросал. Правда, это все были продажные женщины, но он не лучшего мнения и о порядочных. Как-то мы возвращались с вечера в знакомом семействе, и я, восхищаясь одной очень милой девушкой, спросил: "Неужели он не заметил ее внимания к нему?" Он пожал плечами и говорит: "Я никогда не завожу интриг с девушками и порядочными женщинами". Каплюэр, не правда ли, милое выражение? Эти господа понимают только холодный разврат. Они не могут любить порядочную женщину. Но порядочный человек не будет ухаживать за девушкой «Без серьезной цели», — равнодушно замечаю я. «Ну, понятно, но нельзя же подходить к каждой женщине с одной грязной целью. и Если нравится женщина, если ее полюбишь, разве думаешь о неудобствах или обязательствах? Это уже будет не любовь». Тогда же Старк добивался любви одной испанской танцовщицы, слывшей неприступной. Что он только не выделывал. Подносил ей цветы, Сидел часами в ее уборной, дарил драгоценности, оплачивал ее счета. Я даже был уверен, что он не на шутку увлекся, так как дрался за нее на дуэли. Наконец она сдалась, и это событие мы должны были отпраздновать после спектакля в ресторане. Мы весело ужинали втроем, когда Старку подали деловую телеграмму. Он прочитал ее и обратился ко мне по-русски. «У меня важное дело, придется несколько дней усиленно работать, соображать». «Вести дипломатические переговоры, а я никогда не мешаю женщин с делами. Берите эту прекрасную Мерседес себе, не пропадать же моим двадцати тысячам франком». В первую минуту я даже не сообразил, что он говорит, а он очень вежливо обратился к ней и, почтительно поцеловав ее руку, сказал, что к его отчаянию должен ехать домой, заняться делами, а свои права на нее уступают своему товарищу, то есть мне». «Если бы вы видели, как она изменилась в лице!» Вскочила, указала ему на дверь, крикнула «Вон!» Потом упала головой на стол и разрыдалась. Он пожал плечами, пожелал нам спокойной ночи и вышел. «Ну, судите сами, красиво оскорблять так женщину!» «Конечно, это немного цинично, но ведь этой женщине заплатили!» «Говорю я, излюсь на себя, потому что пока говорит Сидоренко...» На меня нападает какая-то слабость. Я представляю себе его лицо, его глаза, его губы. «Татьяна Александровна, дело не в этом. Эта женщина среди рыданий твердила мне, что деньги тут не играли никакой роли, что по его поведению она думала, что он полюбил ее и что она была бы счастлива этой любовью. Он вообще ужасно цинично смотрит на любовь и не верит в нее». Он раз устроил такую потеху, что от нее просто коробило. Я даже не могу этого вам рассказать. «Даже мне?» — удивляюсь я. «Да. Это что-нибудь очень неприличное?» «Я мучительно хочу знать». «Если хотите, в самих фактах не было ничего неприличного. Но смысл, дух всего — просто одна порнография». «Ну расскажите, ведь я не наивная барышня». «Не могу!» «Фу, как глупо!» Говорю я с волнением, собирая краски, кисти. Писать я больше не могу и захлопываю ящик. Сидоренко осторожно берет мой этюд, смотрит на него и говорит. «Вы настоящая артистка, Татьяна Александровна!» Та же самая фраза, что сказал мне тот. «Много вы понимаете!» Вдруг выпаливаю я. Я почти уже не сдерживаюсь, вырываю этюд из его рук и поворачиваюсь уходить. Татьяна Александровна, да на что же вы так рассердились? Не понимает он. Я чувствую, что надо ему объяснить мою грубость. И говорю сердито, вы разозлили меня. Что это за манера заинтересовать человека, а потом... Если нельзя что-нибудь рассказать, так не нужно и начинать. Я очень любопытная, и меня злит, когда со мной разговаривают, как... с барышней я люблю простое товарищеское отношение боже мой что я несу эки ты батюшка не находчивый вот теперь бы тебе отомстить мне сказать что я запуталась но нет он смотрит на меня добрыми глазами и только удивляется не хочу с вами говорить пока вы мне не расскажете историю преступлений господина старка слышите говорю я капризным тоном да не могу ну право «Не могу рассказать, не оскорбив ваших чувств». «Да почем ты знаешь о моих чувствах? Простота-то этакая!» Думаю, я и ворчу. «Как хотите, это ваше дело!» И ухожу в каюту. В каюте я срываю с себя передник и бросаюсь лицом в подушку. Мне мучительно хочется видеть его. Я хочу целовать его глаза, его губы, его щеку около шеи. Хочу слышать запах его духов, Зачем я о нем говорила? Но ведь мне не говорили ничего хорошего. Ах, да не все ли равно? Пусть он будет чем угодно, дураком, развратником, пьяницей. Я хочу в эту минуту его улыбки, его поцелуя. А, Илья? Я вскакиваю, хватаюсь за голову. Нестерпимо стучит в висках. Я плачу от злости и стыда. И сразу успокаиваюсь. Что за глупости? «Что я думаю? Ведь это какой-то бред, болезнь. Я люблю Илью, одного его. Вся эта глупость, не любовь. Если бы сейчас сию минуту мне сказали, что тот умер, я бы обрадовалась. Для меня мучительно думать, что он существует». Я сижу и смотрю на круглый иллюминатор. Я совершенно спокойна. Мне даже смешон мой пароксизм. «Ну, Таточка», — говорю я сама себе, — «Вам верно пятнадцать лет, что вы влюбились в прекрасного незнакомца и сумасшествуете?» «Да нет. Я в пятнадцать лет влюблялась только в артисток, танцовщицы красивых женщин. Первым мужчина был мой муж. Я вышла замуж в семнадцать лет, в двадцать уже вдовела. Влюбилась я в его гусарский мундир и жиденький тенор, которым он пел «Цыганские романсы». Много значило и то, что все посетительницы салона моей матери сходили с ума по его усам. А он думал поправить долги моим приданным. Что это было за глупое замужество? Через полгода я узнала, что он вернулся к своей прежней пассии и ужасно обиделась. Именно обиделась. Потом это стало мне развлечением. Мы с подругой нашли ее письма к нему на его письменном столе, перечитали их и изводили его намеками. Я рисовала карикатуры на него и его даму и посылала ему по почте. Он не решался спросить меня, терялся, путался, а мне было очень весело. Право, весело. Я могла капризничать, сколько хочу. Целыми часами я рисовала. Он не смел запретить мне поступить в академию, не мог заставить меня выезжать в свет, в скучный круг его знакомых. Я жила, как хотела. Одно было у меня горе. Мои дети не жили. Странно, этот человек не оставил мне никаких воспоминаний. Я даже недавно с трудом вспомнила его имя. Знаю, что Алексей. Но как по батюшке, хоть убей, едва вспомнила. Другие? Их было двое. Я себе не даю отчета даже, как это вышло и зачем. Я совсем их не любила. Один бросил меня, приревновав к другому, а другой надоел мне чуть ли не через неделю. А они, кажется, меня любили. Илья. Вот кого я люблю. Его одного. Мы так жились, так славно вместе работаем. Я чувствую себя за ним, как за каменной стеной. Это самый надежный, самый верный друг. Потеряя Илью, я бы, кажется, не пережила этого. Он мне не только муж. Это друг, брат, отец. Ведь у меня никого нет из близких родных. Все, что во мне есть хорошего, это его влияние. Все, чем я живу, — это искусство и он. Он любит меня как друга и как женщину. Он даже чересчур страстен. Чего же мне надо? Ведь я... Ты такая чистая, — говорит он в порыве страсти. Мне иногда даже кажется, что ты холодна ко мне. Я целую его и говорю, что он мне дороже всего на свете. И это верно. Ему я никогда не лгу. Мне иногда хочется отвечать на его страстные ласки такими же и... Не умею. Не могу. Неужели правда я чистая? Думала я всегда. А теперь я знаю, что нет. Какая гадость. Не надо вспоминать об этом. Вот звонок к обеду. Надо идти мириться с моим инженером. Я была невозможно груба. А все же, неужели Сидоренко не расскажет? За столом идет общий разговор о Кавказе. Я его ругаю. Старый полковник его защищает. У нас у каждого своя партия. темнеет. Капитан говорит, что сегодня ночью может начаться качка. «Я очень рада, проведу спокойную ночь. мне будет тошнить, будет болеть голова и подложечкой. Я очень рада. Это лучше, чем то, что я испытываю ночью. Посмотрим, — думаю я с насмешкой над собой, — что сильнее, ты или морская болезнь?» «Что же с вами будет, Татьяна Александровна?» — говорит Сидоренко, поднимаясь со мной на палубу «А вы забыли, что я с вами не разговариваю?» Оборачиваюсь я к нему со всем кокетством, на которое способна. «Неужели вы еще не сменили гнев на милость?» «И не смею!» Я облокачиваюсь на перила, смотрю на море. Луна уже всходит, запад багряно-красный, и море слегка морщится. Качка, наверное, будет. Я, любуюсь еще желтоватым столбом луны, гоню от себя все мысли... наслаждаясь красотой ночи и тихонько напиваю. «Татьяна Александровна», — говорит Сидоренко, — «но не грешно ли капризничать в такую ночь?» «Я с вами не разговариваю», — пою я. «Но если я не могу рассказать вам...» Я делаю движение уйти. «Ну хорошо, хорошо, я расскажу», — соглашается он. «Выдушка!» — говорит он, он восторженный институтки. «Только, пожалуйста, рассказывайте подробно и литературно. Так что же это за история?» «Да это не история». «Ну, сделайте историю!» «Ну, хороший Виктор Петрович!» Я кладу руку на его рукав и заглядываю ему в глаза. «Татьяна Александровна, а я и не знал, что вы кокетка!» — говорит он с упреком. а это разве худо не знаю я с вами запутался и не знаю что хорошо что худо парадоксальная вы женщина парадоксальная женщина это удачно виктор петрович я аплодирую вам но к делу к делу к истории эх а то вас не отделаешься так слушайте знаете вы оборону з биржевика музыкального мецената слышал о нем Что же дальше? Когда Старк был в Петербурге, они познакомились где-то на вечере у какого-то представителя Кьют Финанс. Вы знаете репутацию барона Зет? Слышал о нем что-то скверное, но не помню что. Репутация это очень грязная в нравственном смысле. В деловом же безукоризненная. Ну... Ну и не знаю, как это сказать. Но он, то есть Зет, воспылал страстью. «К Старку!» «Как это?» Удивляюсь я. «Вот-вот! Я знал, что вы не поймете!» С отчаянием восклицает Сидоренко. «Как же я буду рассказывать?» «Да нет, стойте, я понимаю! Теперь дальше! Дальше!» «Так вот! Я еще в Петербурге говорил Старку! Охота вам бывать у этого господина! Что вас подумают?» «Я бываю», — отвечал он мне, — «у него только на обедах и музыкальных вечерах, а запросто к нему не подойду». «Да ведь он прямо за вами ухаживает!» Старк расхохотался. «Когда мы одновременно уехали со Старком в Париж, и Иезет оказался там, куда мы, туда и он. Меня это изводило, а Старк помирал со смеху Один раз возвращались мы с лошанских стачек». И пришла нам фантазия пройти через Булонский лес пешком и упортно льи сесть в метро. Погода была чудесная, народу масса. Не прошли мы и полдороги, видим, в великолепной коляске катит Зет. «Постойте», — говорит мне Старк, — «я сейчас устрою представление». И не успел я ему помешать, как он остановил Зет. И тот увязался за нами. Старк был ужасно любезен с ним, и позвал его в ресторан «Каскад» пить вино. Зед так и расцвел. Пока они болтали, я бесился, что Старк меня заставляет быть в обществе такого господина, и когда они направились к ресторану, я решительно хотел уйти, а Старк шепчет мне. «Смотрите, Зед подумает, что вы ревнуете». «Татьяна Александровна, войдите в мое положение, что мне было делать?» Этот господин со своей грязной душонкой... действительно мог подумать про меня такую гнусность. В эту минуту я просто ненавидел Старка за то, что он ставит меня в такое глупое положение. Делать нечего, я пошел с ним. Кажется, Зет так и остался при своем мнении, потому что я извелся в конец, глядя на эту комедию. Старк словно хотел нарочно убедить Зет, что надежды его не напрасны. Он принял на себя роль женщины, за которой ухаживают. «Я уж изводиться не стал, а только удивлялся». За разговором Старк вдруг оборачивается ко мне и капризным тоном говорит. «Сидоренко, заприте окно. Мне дует». «И вы знаете, Татьяна Александровна?» Я встал и запер окно. «Да как еще поспешно! Только потом опомнился и плюнул даже!» Прошло несколько времени. Что у них был за разговор, не знаю. Зет что-то тихо говорил Старку. Вдруг Старк поднимается, медленно берет стакан с вином и выплескивает в лицо Зет. Потом достает свою визитную карточку и обращается ко мне. «Виктор Петрович, дайте барону и вашу карточку, чтобы он мог послать своих секундантов к вам для переговоров на случай, если ему угодно требовать от меня удовлетворения». Когда мы ехали назад, Старк был в восторге. «Нет, это восхитительно! Что теперь будет делать Зет?» А От дуэль отказаться нельзя. Я его оскорбил при свидетелях. Ему придется драться с кем-то вроде любимой женщины. Послушайте, Старк, — сказал я. Для чего вы затеяли всю эту историю и меня еще секундантом заставляете быть? Ну, дорогой Виктор Петрович, это так все забавно. Ну, сделайте мне удовольствие. Бросьте вы этот тон, Старк, я не Зетт. «Ах, простите, я все не могу выйти из своей роли!» Дуэль не состоялась. Зет уехал, не прислав секундантов. А Старк искренне огорчился. «Я вижу во всем этом одно мальчишество», — говорю я равнодушно и иду в каюту. Какая скверная ночь. Морская болезнь не помогла. Я проснулась поздно. У меня ужасно скверно на душе. Не хочется вставать — Не хочется одеваться. Висок болит, и вся я разбита. Гадко. После завтрака мы приедем в вэс Надо улыбаться, любезничать, показывать родственные чувства. А стою ли я, чтобы эти женщины и мальчик любили меня? Я так сама себя загрязнила своим воображением, противно вспомнить картины, какие рисовало мне невольно воображение. Нет, с этим надо покончить, — Раз и навсегда. Я вскакиваю, одеваюсь. Ну и физиономия у меня. Губы сухие, под глазами круги. Я укладываю чемоданы и выхожу на палубу. Спасибо, Сидоренко. Он действует прекрасно на мои нервы. Мы подъезжаем к Эс. Он вытаскивает мой чемодан на палубу и говорит весело. Значит, вы меня приглашаете к себе? Да? Смотрите, ведь я завтра уже явлюсь с визитом. «Конечно-конечно», — говорю я торопливо, пристально всматриваясь в народ на пристани. Я по просьбе Ильи дала из Новороссийской телеграмму, и кто-нибудь обязательно встретит меня. Я стараюсь угадать их в толпе. А ведь я была права. Мать и Катя встретили меня приветливо и вежливо, но очень сдержанно. Женя бросилась мне на шею и сразу влюбилась. Андрей смотрит бирюком. Мать маленькая брюнетка, такая моложавая для своих лет, что Катя высокая, полная, тоже брюнетка, кажется одних лет с матерью. Впрочем, я не умею определять года таких женщин. У Кати красивые черты лица. Она могла бы казаться красивой, но ничего не делает для этого и из особого кокетства, присущего этим типам, даже уродует себя. Волосы словно нарочно причесаны так, что видны редеющие виски. Она носит какой-то угловатый корсет, и гладкое платье неуклюже стянуто кожаным поясом. Лицо у нее суровое, с густыми бровями и крупным носом. Это лицо кажется надменным. Именно не гордым, а надменным. Лицо матери мягче, проще, но в нем какое-то затаенное недовольство. Верно против меня. Если бы они показали мне хотя бы искорку теплоты... Я бы откликнулась. Откликнулась всем сердцем. А теперь? Теперь постараемся быть в хороших отношениях. Конечно, их можно обойти. Но я так устала, что не хочу себя ломать и стараться. Жаня похожа на Илью. Тоже крупная и блондинка. Она очень хорошенькая. Чудный цвет лица и красивые глаза. Она прекрасна своей молодостью, свежестью и могла бы быть еще лучше, но не умеет. Андрей Брюнет. Ужасно не люблю мальчишек этих лет. Они или грубы из принципа, или надоедливы, как фокстерьеры. Он показывает мне даже некоторую враждебность. Это что-то идущее от старшей сестры. Мать воспитана и тактична. Женя удивительно мила. Андрея я почти не вижу. Все шло бы гладко, но Катя... Мой сундук пришел. Я разбираю его с помощью Жени. Женя весело смеется и восхищается моим бельем и платьями. Катя презрительно кривит рот и не выдерживает. «Такое кружевное платье, наверное, стоит двух месяцев профессорского жалования». «Вы ошибаетесь, Катя», — весело говорю я. «Это платье стоит очаровательной детской головки и целой корзины грибов». «Какой головки? Каких грибов?» Она хмурит брови. Я сшила его на деньги за проданную на выставке картину «Девочка с грибами». Она закусывает губы и говорит. «Сколько народу можно накормить этим платьем? А разве кружева едят?» Спрашиваю я наивно. Женя фыркает от смеха. Катя краснеет. Я чувствую, что зашла слишком далеко, и весело говорю. «Ну, полно, Катя! Какая вы сегодня строгая! Вот вам новая книжка журнала!» «Прочтите-ка!» Какая интересная статья вашего кумира л Благодарю. Сухо произносит она, берет книгу и уходит из комнаты.